Влияние. Этот благословенный Богом день, 25 июля 1593 года, мог быть только лучезарным и жарким. Парижский народ знал обо всем заранее, он нарядился в лучшие одежды, какие уцелели от бедственных времен, люди держали под мышкой охапки цветов, а руки их были заняты корзинами, полными снеди. Весь этот воскресный день предстоит провести в Сен-Дени, потому что король отрекается и переходит в новую веру, что представляет собой достопримечательную, но весьма длительную церемонию. Ради нее придется, пожалуй, пожертвовать семейным обедом. Не беда, уж очень это редкостное зрелище. Кстати, потом можно будет удобно расположиться на лугах. Корзины надо поставить на наземь заранее, «Красть никто не станет, слишком мы все довольны. Цветами же будет усыпана улица вдоль всего пути короля. Он, говорят, одет во все белое, — так гласила молва, опередившая его. Его белые шелковые туфли окрасятся соком роз. Женщина твердо верит, что он прекрасный принц, и хотят, чтобы их стараниями ноги его ступали по розовым лепесткам». Поэтому они так толкаются и теснятся посреди дороги, а некоторые даже падают. Стражникам это причиняет больше досады, чем им самим. Те сперва предостерегают, их никто не слышит в гуле церковных колоколов и в пылу воодушевления предвосхищающего само события. Затем солдаты пускают в ход всю свою отнюдь не злую, а добрую волю, И таким образом отряду удается занять обе стороны улицы. Хорошо, что вовремя, ибо тут как раз появляется шествие. Что замечает король, когда идет по узкому проходу между сгрудившимися толпами? Он видит, что из окон вывешены пестрые ткани. Он видит, что земля усыпана цветами. И дети все еще продолжают бросать розы через головы солдат. На всех до единого белая перевесь, отличие приверженцев короля. У всех счастливые лица, иные благочестиво задумчивы, другие водят языком по губам от сильного нетерпения, но большинство кричит «Да здравствует король!» Гулкие голоса колоколов поглощают эти крики. Они кажутся жалкими и ничтожными ввиду грандиозности события. Да если вглядеться поближе, разве и на лицах не видны остатки страха? Король думает, пять лет страха, нужды и дурных страстей осталось у них позади. Если бы я не сделал больше ничего, только дал им этот праздник, и того было бы почти достаточно. Но нужно сделать больше. Все мало для чаяний такого множества людей. В эти минуты ему захотелось склонить голову под гнетом непреодолимого бессилия. Разве можно сделать всех людей счастливыми или хотя бы накормить их досыта? Но он должен был держать голову высоко, чтобы они воочию узрели славу и мощь, его и свою. Народ видит его окруженного принцами и вельможами, высшими государственными чинами, дворянами и законоведами. Последние очень многочисленны. Из его семьи идут с ним немногие. Однако граф де Суассон как раз успел прибыть. Впереди и позади телохранители и швейцарцы с барабанами, в которые они не бьют. Двенадцать труп, поднятых к губам, безмолвствуют из-за звона колоколов, и чтобы не нарушать святости происходящего. Это чувствует народ. Он вполне проникает в существо вещей. И когда участвует в зверствах, и заражается всеобщим дурманом, и когда созерцает величие и добро. Он, конечно, любуется роскошной одеждой своего короля, его строгим лицом и солдатской выправкой. Однако высоко поднятые дуги бровей выражают скорбь, глаза слишком широко раскрыты. Ему всего сорок пять лет, или немногим больше, а такой седой человек. Бог весть, сколько раскаяния, сколько собственных горестей готовы пробудиться в душах этих многолетних врагов короля. Пожалуй, несколько поздно надумали они прославлять его, И теперь стоят тут покорной толпой. Правда, при всеобщих криках «Ура!» Некоторые голоса непроизвольно замирали. Некоторые колени пытались преклониться, но это не удавалось по причине большой давки. Какая-то кумушка, видимо, опытная и бывалая, сказала внятно, так что услыхали и окружающие, и проходивший мимо король. «Он красивый мужчина». У него нос больше, чем у других королей. В ответ на это раздался безудержный смех. Король охотно бы задержался, Его нахмуренный лоб чуть разгладился. Еще раз у него был соблазн остановиться, когда несколько зрителей в потертых кожаных колетах молча и пристально поглядели на него. Нет, вернее, не на него, а на шляпу. Ее украшал белый аметист. Последний раз я был в ней при Иврии. Эти старики, пожалуй, из более давних времен. Они видели ее уже при кутра. Он искал их взгляда, и они встретились глазами. Он шел, повернув к ним голову, пока другие не заслонили их. У паперти собора не успел Генрих подняться на первую ступень, как ему стало дурно. Странное чувство. Он на миг теряет почву под ногами. Хотя камни мостовой никуда не делись, ему приходится нащупывать их. Присутствие толпы тоже перестало ощущаться. Лица и голоса куда-то уплывают. Это случилось на протяжении одного шага. Затем все прошло, и пока Генрих всходил на паперть, у него оставалось лишь мимолетное воспоминание. Прищурившийся великан с мыслью о великане, который щурится, скрывая блеск глаз. Покинул он нижнюю ступеньку, а дальше душой и телом отдался своей задаче. Он вступил в собор через главный портал. Пройдя пять или шесть шагов, он очутился перед архиепископом Буржским, сидевшим на возвышении в обтянутом белом узорчатом атласом кресле. Вокруг него прилаты. Архиепископ спросил, кто он, и его величество ответил, я король. Упомянутый монсеньор Буржский, у которого сейчас отнюдь не было свиного рыла, наоборот, каждый взгляд его выражал достоинство, каждое слово из его уст выражало духовную мощь. Итак, монсеньор начал снова, «Чего вы желаете?» «Я желаю, — сказал его величество, — быть принятым в лоно римской католической апостольской церкви. «Желаете ли вы этого искренне?» — сказал монсеньор Буржский, на что его величество дал ответ. «Да, я хочу и желаю этого». И, преклонив колени на подушку, которую ему подсунул кардинал Дюперрон, король прочитал символ веры. Не позабыл также отречься от всякой ереси и поклялся истребить еретиков. Дю Перрон, Жак Дави, 1556-1618, кардинал и выдающийся оратор. При Генрихе III был чтецом и составителем торжественных речей. Примечание редакции Все это было выслушано, кроме того, король вручил архиепископу, который сидя протянул руку, им самим написанное исповедание новой его веры. Только тогда архиепископ приподнялся со своего места. На краткий миг, пока он вставал, могло показаться, будто он колеблется и не знает, что ему делать дальше. Виной тому был напряженный взгляд Его Величества, широко открытые глаза, те же, которые сковали и задержали отряд неприятельских копейщиков, пока не подоспела помощь. Здесь наоборот, никто не ожидает его людей, скорее он сам наш. При этой мысли архиепископ встал окончательно. Не снимая с головы митры, он поднес королю святую воду, дал поцеловать крест отпустил ему грехи и благословил его. И Монсеньор Буржский, и Генрих точно знали дальнейший ход церемонии, однако им стоило большого труда пройти через церковь к Лирусу. Народ заполнил весь собор, взобрался под самые своды, и не было ни одного отверстия в цветных оконницах, в которое не лезли бы люди. На клиросе Генрих должен был просто повторить свои клятвы. На сей раз он позволил себе проявить некоторую долю нетерпения и значительную небрежность. Затем он проследовал за главный алтарь, где под звуки «Тедеум» Генриху надлежало исповедаться. Таков был распорядок. «Тедеум. Католическая молитва. Примечание редакции». А на самом деле архиепископ Буржский громко засопел, Генрих закрыл глаза, и сказано было немного. «Моя возлюбленная повелительница», — думал Генрих, — «я лишь мельком видел ее. Знает ли она, что я заметил ее за пилястром? Прекраснее, чем девы рая, обольстительно, как ночь. Ах, хорошо, если бы уже была ночь». Этого он желал еще потому, что на пути сквозь толпу услышал от одного из своих роковое слово. «Если так говорят свои, что же думает монсеньор Буржский? Ведь говоривший был служитель юстиции и вместе со всеми прочими следовал за своим государем в торжественном шествии к собору. Теперь, когда я уже совершил смертельный прыжок, он шепчет зловещее пророчество». Сосед не расслышал его из-за гула толпы. Только мой чуткий слух уловил то слово. Предсказание страшное и грозное. После этого он прослушал мессу. Архиепископ Буржский служил ее, и для короля была сооружена молельня. Сплошь красный бархат и золотые лилии, а вверху балдахин из золотой парчи. Король принял святое причастие. Теперь возникла трудная задача — наладить шествие, чтобы в прежнем порядке вернуться в аббатство, где ждал обед. Лица из свиты короля один за другим были оттеснены. Прошло немало времени, пока им удалось выбраться из сутолоки. И тогда еще Генрих не обнаружил среди дворян своего шико, так называемого шута. Именно его он любил держать при себе, потому что Шико считался счастливчиком. «Эй, что там происходит?» Под коническим сводом крики, спор, кто скорее слезет с огромного дракона. Он выступает вверху над пилястром, и человеческий клубок обвивает его руками и ногами. Кто-то срывается и летит по воздуху. «Эй, Шико!» Он летит, падает... Сбивает с ног людей, но вдруг оказывается верхом на спине рослого парня, упавшего на четвереньки. Дергает его, как будто с перепугу, зальненные волосы, пока изрытое оспы лицо не поворачивается кверху. И Генрих узнает его. О, эти прищуренные глаза он видел недавно. Парень весь содрогается от бешенства и, как ни странно, от боли тоже, хотя Шико по-прежнему только дергает его за волосы. Такой силач и не делает никакого усилия, чтобы встать вместе со своим наездником. Перестает даже ползти. Ему, очевидно, больно, только нельзя разобрать от чего. Но, выходя из портала, Генрих все еще слышал вой парня. Он многое понимал. А сам шел во главе торжественного шествия. Сквозь напирающие толпы людей солдаты больше их не сдерживали. Барабанщики и трубачи уже не обращали внимания на звон колоколов, они гремели, что было силы. На углу какой-то кривой улички произошла задержка. Сотни людей, проталкиваясь локтями, стремились добраться до короля и поближе заглянуть ему в лицо. Но кому же это выпало на долю? Какой-то древней старухи Ее никто не отталкивал». И она очутилась впереди всех перед королем Генрихом и сама не знала, как это случилось. Когда он взял ее за обе руки, она поцеловала его увядшими губами, которые для такого случая ожили напоследок. После чего король сказал девяностолетней старухе «Дочь моя». Он сказал «Дочь моя, это был славный поцелуй, я не забуду его». Он собрал в букет цветы, которыми его забрасывали, перевязал лентой, ему подали ее, и весь красивый пестрый сноп стунул за корсаж прабабки. Так что народ прямо обмер, а потом пришел в неистовство от умиления. Некоторое время Генрих поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, дабы все видели его и поверили в его добрую волю. Случайно он заглянул в кривую уличку и, правда, не подал вида, но оказался единственным свидетелем того, как Шико уводил дюжего парня. Шут скрутил ему руки за спиной, и парень, хотя был втрое сильнее, однако же не сопротивлялся. Он шел, хромая и согнув мощную спину. Шико, длинный и сухощавый, возвышался над ним своими угловатыми плечами. Шляпу он потерял, его смешной хохолок торчал над голым черепом, и так как он не спускал глаз со своего пленника, его крючковатый нос, узкие скулы и задорно загнутая оборотка выделялись особенно четко. Там, где кривая уличка делала поворот, горбатый домишка протягивал коварный крюк с сухим венком, явный признак трактира. Наверное, там пусто в эту пору, ибо весь народ и приезжие шествуют за королем по единственно желанному пути к обеду. Пускай Шико со своим великаном войдут туда и в пустой зале обсудят дело, каково оно легко себе представить. Генриху хотелось есть, как и всем его подданным. Ведь радость от прекрасного праздника, слияние с королем, удвоила их голод, и его тоже, не говоря о том, что ему стало легче дышать после того, как он заглянул в кривую уличку. В трапезный старого аббатства он сразу же воскликнул Входите все. Часовые у дверей тотчас отвели алибарды, и зала мигом наполнилось народом, как раньше, церковь. Стол с яствами был бы неминуемо прокинут. Но, к счастью, настроение было праздничное, ибо народ, только что завоевавший своего короля, старается, чтобы все шло по-хорошему. Лучше оттоптать друг другу ноги, чем сбросить на пол хоть одно блюдо. С другой стороны, господа из свиты короля были весьма любезны. И не потому, что он приказал им. Какому-то простолюдину они уступили место за столом и беседовали с ним. Многие стремились только увидеть короля, потому что он был необыкновенный король и сильно занимал их своей персоной, пока они его еще не видели. И вот он сидит один на возвышении. Его аппетит не оставляет желать лучшего, это заметно всякому. И нам он тоже дает полакомиться. Прошли те времена, когда мы из-за него питались мукой с кладбище. По нем не видно, чтобы он хотел довести нас до этого. Так рассуждали наиболее вдумчивые. Он совсем не таков, каким изображали его с парижских кафедр. Он не апокалиптический зверь, даже необыкновенный волк. Апокалиптический зверь — фантастическое чудовище, описанное в «Апокалипсисе». Примечание редакции. «Я — мирный гражданин, невзирая на развращенные времена. Я в глубине души был всегда лишь мирным гражданином, и могу засвидетельствовать для будущих поколений, что он похож на нас с тобой. Теперь я больше не буду прятаться у него в саду за кустами, чтобы застичь его врасплох, не буду выстаивать на коленях в грязи, пока в глазах не начнет рябить». И потом сам не знаешь, высок ли он или мал ростом, грустен или весел. Теперь я разглядываю его без стеснения. Вот все уже направляются на луга обедать. В зале становится просторней. Я мог бы сказать ему «Желаю вам здравствовать, сир». Но на это я не решусь. Может быть, из-за его богатой одежды, из-за седой бороды и поднятых бровей «Нет, причина в том, что он впустил к себе всех, не исключая больных и нищих. Я бы не отважился на это у себя в доме. Что же он за человек?» После такого заключения гражданин этот не выбежал, а выскользнул потихоньку вслед за остальными на луга. Обед длился долго. Когда Генрих поднимал свой бокал на уровень глаз — прежде чем поднести к губам. Все приветствовали его, поворачивались к нему лицом, также и парламентарий, которого Генрих запомнил и хотел увидеть. Это был законовед в его духе из тех, у кого веки морщинистые, но глаза горят. У этого были впалые виски и белая копна волос, почтенная борода закрывала иронический склад губ, судья еще недавно голодал» но с иронией. Он томился в тюрьме, вполне обоснованно порицая людские поступки, которые были противны природе и не подтверждались исконным человеческим правом, ибо только власть и слабость обусловливали эти поступки, а проистекали они из злобы. Свою несчастливую долю он сравнивал с долей детей, которых истязают, и они остаются калеками а общество еще не понимает, что это его собственные поврежденные члены. Настолько далеко до сих пор общество от права. Генрих любил этого человека, иначе его пойманное на лету слово не оказало бы никакого действия. Многое приходится ведь слышать особенно настороженными ушами. Там, в соборе, сейчас же после отречения, Генрих прошел мимо него». Старик шептал на ухо соседу, который в шуме не разобрал страшного грозного слова. Только Генрих уловил его. Теперь он опустил бокал, кивнул, и законовед приблизился к королю. «Друг и товарищ», — обратился к нему Генрих. «Когда вы лежали на сырой соломе, а если бы дело короля не взяло верх, то могли бы и висеть из окна». Сознайтесь, друг и товарищ, что сердце ваше билось тогда очень сильно. Вы уже не были скептиком, каким вам хотелось быть. В пылу негодования вы бы охотно четвертовали, обезглавили и сожгли на костре своих врагов, при условии, что вы сами в ту же минуту стали бы господином положения, и враги ваши были бы выданы вам. Сир, ваша правда. Не стану отрицать что в тюрьме я всегда, за исключением немногих светлых минут, питал именно такие намерения. Между тем, когда я вышел из тюрьмы, мой пыл угас, и мне уже не хотелось никого убивать. Наклонясь к нему ближе, Генрих спросил, «Ну, а если бы вы оказались настолько господином положения, что в вашей власти было бы не только убивать, а наоборот...» Вы могли бы добиться слияния с теми, кто считался вашими врагами, и для этого нужно лишь переменить веру. Сир, я пошел бы на это, как и вы. Тут Генрих побледнело и произнес. «Теперь только я понимаю, как жестоко и ужасно то, что вы сказали под сводом у пилястра какому-то человеку в зеленом плаще». «Сир, и без зеленого плаща я помню сказанное мною слово». Дай Бог, чтобы оно оказалось неправдой. Я сожалею, что вы услышали его. Верно ли то, что вы сказали? Тогда все ваше право ни к чему. Какие же вы судьи, если, по-вашему, человек должен быть наказан за то, что не хочет действовать преступно, а стремится к слиянию со своими врагами? «Кто говорит о наказании?» — ответил тот чересчур громко, несмотря на шум за столом. — Речь идет о кощунственном злодействии, которого я опасался. — И для которого я будто бы готов, — заключил Генрих. Законовед должен был понять, что разговор окончен. Он обернулся с умоляющим жестом, ему не хотелось уходить, не повторив своей просьбы о прощении. Он облег ее в слова гуманиста Монтенья. «Человек добрых нравов может иметь ложные взгляды. Истина же порой исходит из уст злодея, который сам в нее не верит». Генрих поглядел ему вслед. «Конечно, все это у нас от нашего друга Монтенья. Вот она, та мудрость» которую болезненный, но стойкий дворянин, мой старый знакомый, черпает из нас всех и возвращает нам совершенный. Тем страшнее слово, которое я уловил в толпе, тем страшнее и грознее. Тут же, естественно, он подумал о своем шуте. Что происходит в это время с Шико и его дикарем? Надо бы узнать, кто из них кого одолел. Генрих решил было послать солдат к горбатому трактиру на кривой уличке. Он оставил эту мысль по разным причинам. Гордость была не последней из них. Так или иначе, обнаружилось бы, что он испугался. Неожиданно он поднялся с места, а то его гости пировали бы еще очень долго. Обратно в церковь ибо в виде духовного десерта полагалось насладиться проповедью Монсеньора Буржского, и непосредственно после того, как прозвучала заключительная «Аминь», началась вечерняя служба. Его Величество усердно слушал все, потом вскочил на коня, правда лишь за тем, чтобы принести благодарственную молитву в другой отдаленной церкви. Когда он вернулся в Сен-Дени, была уже ночь, горели праздничные огни. Люди, которые опорожнили сегодня корзины с провизией и чашу восторгов, теперь танцевали вокруг огромных факелов, те, что порезвее на одной ноге, но если оглядеться трезвым взглядом, сразу видно, что радость их уже лишена оснований. Рано утром они приветствовали своего короля, потому что он ради них пошел по тернистому пути и в стремлении залечить нанесенные раны слился с ними в одной вере. Теперь вечером они встретили его еще шумнее. Он не усмотрел в этом никакого смысла. Вообще усталость от прошедшего дня была больше и глубже, чем если бы он с утра до ночи дрался в бою. Придерживая коня, он думал. А что произошло тем временем в трактире? Об этом они понятия не имеют. Танцуют вокруг огня. Даже праздничные огни причиняют ожоги. Кричи погромче, когда другой дурак толкает тебя в огонь. Что, если бы я поскакал теперь к трактиру? Наверное, нашел бы его пустым. И там должно быть все кончено, как этот день, а я смертельно устал. В старом аббатстве свет был потушен. Кто бы стал его ждать? Никак не его возлюбленная повелительница, хотя она, наверное, лежала и прислушивалась. Однако она не звала его и не желала, чтобы он вошел к ней. Быть одному до рассвета ни на что иное мы не способны. Предчувствие подсказывает каждому из нас, каково сейчас другому, тягостно или покойно. Но ванну он пожелал принять немедленно, и его первый камердинер господин Дарманьяк, разослал всю челядь за водой. Беготня в темноте разбудила кое-кого, среди прочих некоторых протестантов, и они поспешили сделать заключение. Он смывает с себя грех после того, как слушал столь пышную мессу. Но это было не так.